Глава восьмая. Сравнение. Польза или вред? Руслан въехал во двор в приподнятом настроении. Несмотря на загрузку на работе и множество проблем в бизнесе, он не опоздал. Он приехал вовремя, и теперь его жена будет довольна. «Дорогой, со своим плотным графиком не забудь о нас, с Жанной», — сказала ему Роза утром. «Пожалуйста, вспомни о том, что мы на 19.00 приглашены к Илье с Юлей» и нас нужно забрать из дома». Руслан взглянул на часы. «Восемнадцать тридцать. Он мегапунктуален. За полчаса они точно доберутся до новой квартиры друзей». Набрав номер супруги и дождавшись ответа, он сказал. «Алло, Роза, выходите, я уже внизу». «Хорошо», — ответила она. «Через пять минут будем». Время шло. Пять минут, десять минут, а Розы все не было. «Ну что такое?» Начинал нервничать Руслан. «Еще несколько минут, и мы точно опоздаем». Он вновь набрал номер жены. «Роза, где вы?» Злился Руслан. «Я же приехал вовремя. Но почему ты не смогла собраться заранее? Эта поездка была запланирована, и у тебя было много времени, чтобы подготовиться. Почему ты не можешь выйти вовремя?» «Руслан, ты совсем не понимаешь?» Обиженно отвечала Роза. «Я вообще-то женщина. Мне нужно одеться, привести себя в порядок, а еще и Жанну собрать. Вот пришел бы и помог мне, а то сидишь в машине и названиваешь». «Странно, что я не подумал об этом сам», — пронеслось в голове у Руслана. «Ей же, наверное, тяжело. И Жанна на руках, и сумка со всеми этими детскими прибамбасами». Он быстро поднялся в квартиру, легко забросил сумку с детскими вещами на плечо и бережно взял Жанну на руки. — Пойдём, моя доченька, на улицу, — нежно проговорил он. — Не будем мешать нашей маме прихорашиваться. Руслан посмотрел на жену, чтобы что-то сказать. И в эту минуту их глаза встретились. Во взгляде Розы читались теплота и благодарность. — Спасибо, — с улыбкой ответила она. — Я быстро. — Спускаясь вниз по ступенькам, Руслан впервые за последние несколько дней поймал себя на мысли. «А может, не такой я и плохой муж, как думал?» Уже когда они ехали в машине, Роза внезапно сказала. «Мы были на приеме у врача». «Угу», — кивнул Руслан. «И что сказал врач?» «Сказал, что все нормально». Как-то неуверенно произнесла Роза. Руслан уловил нотки растерянности в голосе жены и, потому оторвав взгляд от дороги, внимательно взглянул на нее. «Что-то не так?» — спросил он, видя, что Роза молчит. Та тяжело вздохнула, а затем произнесла. «Понимаешь, я очень волнуюсь за нашу девочку. В больнице были другие дети, которым тоже исполнился месяц, как и нашей Жанночке. Но те дети такие крупные!» Они хорошо набирают вес, а наша крошка совсем маленькая и худенькая по сравнению с ними. Может, она не наедается? Или у меня молоко непитательное? — А что врач сказал? — поинтересовался Руслан. — Ну что она скажет? — махнул рукой Роза. — Сказала, что каждый ребёнок развивается по-своему, что все таблицы набора веса очень усреднённые. — Так может, врач права? — предположил Руслан и тут же добавил. «Послушай, если тебя это расстраивает, то вообще не смотри на других детей». «Если я не буду сравнивать Жанну с другими детьми, то как же я пойму, нормально она развивается или отстаёт?» — удивилась Роза. Они въехали во двор друзей, и разговор пришлось прекратить. Хозяева встретили гостей очень радушно. Обменявшись взаимными восторгами по поводу встречи, все дружно сели за стол. «Ой, Юля!» с восхищением произнесла Роза. «Это так классно! Своя квартира! Я вас поздравляю!» «Ага!» — согласилась хозяйка. «Мы долго к этому шли!» «Да, ребят!» — поддержал Руслан. «Вы настоящие молодцы! И такой ремонт классный сделали!» «Серёжа!» «А поздороваться с гостями?» перебила его Юля, обращаясь к сыну, только что вошедшему в комнату. «Здрасте!» Бросил мальчик и сел на свободный стул за стол. «Привет!» — ласково протянула Роза. «Ты за этот год так вырос и стал таким взрослым!» «Так мне уже целых шесть лет!» — громко шмыгая носом произнес мальчик. «Сережа, ну что ты делаешь?» — встряла Юля. «Если нужно нос прочистить, то сходи в ванную комнату, и вообще ты сел за стол, а руки помыл?» Мальчик послушно слез со стула и отправился в ванную. «А у нас для Серёжи подарок», — произнесла Роза, стараясь заполнить воцарившуюся в комнате тишину. «Он пока не заслужил подарок», — произнес Илья. Руслан и Роза с удивлением посмотрели на главу семейства, не зная, что дальше делать. То ли доставать подарок, то ли прятать его назад в сумку. «Ну, хорошо. Сегодня в виде исключения можно», — дал добро Илья. Серёжа вернулся и опять залез на стул». Руслан протянул мальчику большую коробку лего. «Держи, супермен! Это тебе!» Мальчик от удовольствия даже улыбнулся. Роза удивлённо посмотрела на Руслана, и ему показалось, что он прочитал в глазах жены. «Надо же! Ты не забыл, как Серёжка недавно буквально бредил этим суперменом!» И в ту же минуту Юля произнесла. «Что нужно сказать дяде Руслану и тёте Розе?» Улыбка мгновенно сошла с лица мальчугана. — Спасибо! — насупившись, произнес он. — Вот так-то лучше! Назидательно подняв вверх указательный палец, сказала Юля и тут же добавила. — Откладывай пока подарок в сторону, покушаешь, потом его заберешь. Сережа опять послушался, и Юля переключилась на гостей. — А вы как? — спросила она, указывая головой на Жанну. — А нам уже месяц! — гордо ответила Роза. «Были у врача? Сколько набрали?» Засыпала Юля вопросами. Роза тяжело вздохнула. «Всего лишь 500 грамм», — ответила она. «Всего лишь?» — попытался пошутить Руслан. «Целых полкило!» «То-то я почувствовал, что Жанночка стала тяжелее, а оказывается, наша девочка поправилась на полкило!» «Вообще неуместны твои шутки», — отрезала Роза. «Дети должны за первый месяц набрать не меньше шестисот грамм а Жанна набрала только 500 А если быть честной, то 480 восемьдесят грамм. — А наш сколько набрал за первый месяц? — поинтересовался Илья, обращаясь к Юле. — Да я уже и не помню, — ответила она. — Роза, ну ты не переживай. Если никаких других отклонений в развитии нет, значит, всё в порядке. А может, она не наедается? Она плачет после еды? — Да нет, — вмешался Руслан. Жанна плачет только, если чем-то недовольна. — Серёжа! — строгим голосом позвала Юля. — Ты за столом сидишь. Отложи телефон в сторону. Мальчик тут же запрятал мобильный в карман брюк и ласково его погладил, словно пытался уговорить телефон временно побыть в одиночестве. Руслан, наблюдающий за Серёжей, почувствовал щемящую боль в сердце и тут же посмотрел на свою жену. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Роза тоже чувствовала себя весьма некомфортно. «Вообще не знаю, что с ним делать», — жаловалась Юля. «Постоянно сидит в телефоне. Ну ладно бы еще смотрел там какие-то развивающие программы, а так одни игры на уме. В следующем году в школу идти, а он аж ревет, но учиться не хочет. Зависнет в телефоне и так может целый день просидеть, если его оттуда силы не вытащить. Вот Марат...» «Соседский мальчик, кстати, ровесник нашего Серёжи, уже читает и задачки решает. Очень хороший мальчик. Родителям помогает. И в телефоне не виснет». Последнюю фразу Юля произнесла с особым акцентом, подавшись всем телом в сторону сына. От такого напора матери мальчуган весь съёжился и прямо вжался в стул. «Ну вот скажи», — продолжала монолог Юля, обращаясь уже к сыну. «Почему ты не можешь быть таким же послушным мальчиком, как Марат? Почему мне приходится постоянно тебя ругать? Ты думаешь, мне нравится все время кричать на тебя?» Мальчуган еще ниже опустил голову. На мгновение Руслан отчетливо ощутил, что в этой детской душе бушует невыплаканная обида и невысказанная злость. «Нужно что-то сделать», — промелькнуло у него в голове. И в эту минуту закричала Жанна. Она даже не плакала, а именно кричала. От неожиданности Юля замолчала, а Серёжа поднял голову и устремил взгляд на малышку. Руслан заглянул в глаза Серёжи. Так и есть. Они были полны обиды и разочарования. Мальчишка, он не может ответить родителям, а потому вынужден стойко и храбро сносить все эти упрёки. Руслан ходил по комнате, качая на руках Жанну. Маленькая девочка, прервавшая тираду матери, заинтересовала Серёжу, и он, спустившись со стула, подошёл к Руслану. «А можно посмотреть на неё?» — робко спросил мальчик, дёргая его за пол пиджака. «Можно», — согласился Руслан, приседая. Мальчуган робко протянул маленький пальчик Жанне, словно хотел потрогать, настоящая ли она. Малышка проворно освободила ручку и крепко схватила Серёжу за палец. — Ух ты! — удивился Руслан. — Так ты уже и так умеешь? А Роза тем временем в попытках заступиться за Серёжу говорила юля Зачем же ты при нём и при нас? Серёжке ж обидно. — Что там ему обидно? — недоумевала Юля. — Он даже не слышит, что я говорю. Он ничего не понимает. А если бы слышал и понимал, то давно стал бы послушным. Серёжа, стоя спиной к матери и, наблюдая за маленькой Жанной, которая цепко держала его за палец, тихонько прошептал. «Я всё слышу». И тут, словно поняв, что его мог услышать Руслан, мальчик поднял на него полные испуга глаза. Мгновение, и недавний испуг сменился равнодушием, словно ребёнок хотел сказать. «А, всё равно, зачем на что-то реагировать, ведь это всё бесполезно». Тут Жанна затрясла рукой, от чего Серёжён палец заходил ходуном. Оба мужчины, и взрослый, и ребёнок, не сговариваясь рассмеялись. Она такая маленькая, поделился Серёжа с Русланом. Как будто не настоящая. И мальчик, позабыв о наставлениях матери, вновь шумно шмыгнул носом. Серёжа тут же послышался голос Юли. Мальчик немедленно вытащил свой палец из цепкой Жаниной ладошки и послушно пошел прочищать нос. Она учит своего ребенка правильному поведению. Мысленно попытался оправдать Юлины действия Руслан. «Это правильно. Но почему же тогда от этого становится так тошно?» Думая о своем, он расхаживал с маленькой Жанной по комнате. Неожиданно малышка указала пальчиком в сторону. «А что ты там увидела?» — спросил Руслан, оглядываясь в указанном направлении. На журнальном столике лежали альбомные листы с детскими рисунками. Руслан присел и взял один из листов в руки. На нем были нарисованы дома и парящий в воздухе Супермен. «Ух ты, как здорово!» — восхитилась подошедшая сзади Роза. «Это Сережа так рисует?» «Ой, рисует!» — скривилась Юля. «Бумагу марает!» Серёжа, успевший вернуться из ванной, подбежал к столу и своими детскими ручками тут же сгрёб все рисунки, а затем прижал их к своей маленькой груди. «Моё!» — отчётливо произнёс он. «Твоё!» — согласилась Роза. «И ты очень красиво рисуешь. А можно мне посмотреть и другие твои рисунки?» Мальчик настороженно смотрел на Розу, взвешивая, можно ли ей доверять или нет. «Серёжа!» — опять вмешалась Юля. «Ну что это за поведение?» Мальчуган тут же, словно по команде, развел руки, и все рисунки, закружившись, упали на пол. Теперь легко можно было рассмотреть большинство работ. «Ого, какие у тебя классные рисунки!» — с восхищением произнесла Роза. «Сережа, так ты, оказывается, не только супергерой, спасающий мир, ты еще и художник!» — подхватил Руслан. Роза начала поднимать с пола рисунки, внимательно рассматривая каждый из них. К ней тут же присоединился мальчуган. «А ты честно?» — тихонько спросила он Розы. «Честно-честно», — так же тихо ответила она и, видимо, вспомнив, как они играли с Сережей в прошлом году, добавила. «Честная, супергеройская. Ты самый крутой шестилетний художник, которого мне приходилось встречать». Ребёнок недоверчиво смотрел Розе прямо в глаза, видно, пытаясь понять, не шутит ли она. А затем обхватил тоненькими ручками её шею и быстро поцеловал в щёку. — Ну что вы там застряли? — вмешалась Юля. — Давайте садиться за стол пить чай с пирожными. — Ребят, а почему вы никогда не говорили, что Серёжа так хорошо рисует? — внезапно спросил Руслан. Оба родителя повернулись к нему и удивлённо посмотрели на мужчину. — Ну, в этом возрасте все дети рисуют, — начал Илья. — Кто-то лучше, кто-то хуже. — Понимаешь, Руслан, — назидательным тоном произнесла Юля. — Вот если бы он щёлкал математические примеры так же, как соседский Марат, или шпарил на английском, как дочка моей подруги, я бы радовалась за него, а рисование... — Ты знаешь многих художников, которые при жизни достигли признания и богатства?» Руслан пожал плечами. — Вот и я не знаю, — продолжала Юля. — Поэтому вбивать сыну в голову всякие бредни о рисовании не хочу. Мы нацелены на математику, иностранные языки, программирование. — Так он же совсем в другом талантлив, — хотелось сказать Руслану. Но, чувствуя непробиваемую стену Юлиных убеждений, промолчал. Домой Роза и Руслан вернулись уставшими. Причем усталость была не столько физической, сколько эмоциональной. Слишком много событий произошло в этот день, и каждому хотелось поразмышлять над ними. Роза начал делиться своими мыслями с женой Руслан. — А ты помнишь, что именно Жанна указала нам на рисунки Сережи? Тебе не кажется, что она этим хотела что-то сказать? Женщина подняла на мужа усталые глаза и тут же ответила, «Ты слишком фанатеешь от нашей дочери. Она ребенок. Прими это как факт. Там нет никакой сверхсилы». В этот вечер в личном дневнике появилась новая запись. 26 июля. Чем сильнее я стремлюсь стать хорошим отцом, тем все больше и больше появляется вопросов. И я не могу найти на них правильные ответы. Мне даже кажется, что единого правильного ответа просто не существует. Например, сравнение. Оно полезно или вредно? Роза сравнивает Жанночку с другими детьми и замечает, что наша девочка не дотягивает до нормы. Ее это расстраивает. Юля сравнивает Сережу с каким-то там Маратом, математическим гением, И это тоже понятно. Она хочет дать ребёнку хорошее образование и уже сейчас думает о его обеспеченном будущем. К тому же родители всегда сравнивают детей. Меня тоже в детстве сравнивали. Мама с умником Славой, а папа с футболистом Димой. И что? Сравнения сработали. Теперь я умник Руслан, который строит свою IT-империю, и футболист, ушедший из большого спорта только несколько лет назад. «Да». Сравнения дают результат, но делают ли они человека счастливым?